Не грусти. Знаешь, иногда очень трудно видеть, как близкие тебе люди впадают в печаль, испытывают боль или просто не в настроении. Тогда и сам начинаешь безотчетно следовать пути грусти, чувствуя, как тебя затягивают её нити. Но ты ведь помнишь, что я упряма. А значит, оставить все просто так не смогу и буду раз за разом испытывать твое терпение в попытках помочь. Я отвлеку тебя от проблем, ненадолго вытащив на улицу. Давай только вдохнем этот свежий воздух полной грудью. Ощути, как нечто сковывающее тебя рассыпается дора чувственного наслаждения и свободы. И пусть сейчас поздняя осень, но это не будет иметь для нас совершенно никакого значения. Мы просто закроем глаза и тогда окунемся в мир, в котором возможны Любые мечты и желания. Ну же, доверься мне. Я помогу тебе, закрыв твои глаза своими ладонями. А теперь прислушайся. Слышишь? Ты слышишь этот тихий шелест листвы на деревьях? Это балуется шаловливый ветерок, весело шурша листиками, словно играет в прятки. Чувствуешь теплое, едва заметное касание на своей щеке? Это солнечный лучик поделился осенним теплом. Ну же, слушайся. Вот она, трель соловья. Звуки, словно радуга, переливаются красотой его песни. Птица своим пением дарит нам умиротворение и покой. А сейчас слышишь? Ну что же ты? Это ведь звуки моря. Тихий шум прибоя перекликается с громкими криками чаек, парящих над водной гладью. из спешащих по своим каким-то очень важным птичьим делам. Там царит яркое солнце, дарящее всем свои жаркие поцелуи. Маленькими перистыми облачками разносится беззаботный смех детей, плещущихся в воде. Вдохни поглубже, и ты почувствуешь солоноватый морской воздух. Ласковый теплый ветерок растреплет волосы, принеся с собой аромат цветов. Ты ведь Так любишь море. Теперь пришло время открыть глаза и осмотреться вокруг. Не хмурься так. Ну и что, что кругом серо, промозгло и сыро? Давай посмотрим на этот мир вдвоем. и он заиграет новыми красками. Вместе мы сможем найти много радостного и интересного вокруг, там, где ты один пройдешь, ничего не заметив. Попробуем? Смотри-ка. Вон этих детей весело шлёпающих положим в ярких резиновых сапожках конечно как же так не измерить глубину луж и совсем не важно, что мама потом будет ругаться им главное то что происходит здесь и сейчас этому стоит поучиться у детишек видишь ты так и не смог остаться безучастным и улыбнулся глядя на эту забавную картину если повернешься немного влево Заметишь девушку, дышащую на свои озябшие руки в попытке хоть немного согреться. А вот уже к ней сзади подкрадывается счастливый парень с букетом роз. У кого-то сейчас будет приятный сюрприз. И я просто уверена, что недавно мучивший ее холод тут же отступит. А вот там, смотри, смотри. Видишь? Маленький пушистый котенок, играющий со своей юной хозяйкой. Это же просто маленький комочек рыжего счастья. к которому мы просто обязаны подойти и поглотить. Ну вот. Он тебя оцарапал. Вот уж. Воистину у тебя очень сильная и взаимная любовь с семейством кошачьих. Но это не беда. Ты ведь сильный. Что тебе до какой-то маленькой царапинки? Тем более, что я своим поцелуем уже излечила пораненную ладошку. А сейчас мы отправимся домой, и я угощу тебя горячим ароматным чаем. И тогда, уверенно, придет понимание того, что все не так уж и страшно, а проблемы преодолимы. Ты только не грусти больше. Юлия Шкутова Миниатюры. Читала ሌሊአ አህወርቲያን